Расхаживал по кабинету. Она думает ехать верхом тайго и болотами, кручами гор и буреломами. Это все равно, что кататься в дамском седле по парку. Разве ей не рассказывал он, Муравьев, что охотская тропа вымощена конскими костьми, и люди разбивались о камни, тонули в болотах, сходили с ума от гнуса? Она не верит ему, генералу, так пусть послушает топографа, поручика Ваганова, Уж Ваганов-то коренной сибиряк знает, что такое охотский тракт. Я согласна на все лишения, супруга была непоколебима. Муж мой, я везде должна быть с тобой. Да пойми, наконец, Катя, я поведу не бухарский караван с восточными сладостями, а нечто другое, и оставь меня, дел много. Екатерина Николаевна покорно вышла из кабинета. Но с той поры Муравьев заметил в ее поведении резкую перемену. Какие-то мрачные думы, предчувствия точили ее душу. Он и сам не знал, как проживет целых полгода вдали от жены. Они еще никогда на столь долгое время не разлучались. «Ну, хорошо, Катя», — с трудом согласился генерал. «Только знай, в экспедиции я рядовое лицо. Начальником назначен Струве. Вот к нему и обращайся». Екатерина Николаевна мгновенно воскресла, вновь вернулась к ней миловидность, засветились радостью глаза. Едва Николай Николаевич согласился взять в поход жену, как заходит в кабинет девушка. «Не собою, молода, с чрезвычайно интеллигентным выражением глаз, бойкая и подвижная», так запишет Бернгат Струве в начале путевого дневника. Это была довольно известная в Европе виолончелистка Элиза Христиани из Парижа. Устраивая концерты в Берлине, Вене, Праге, доехала до Петербурга, и здесь Элизу хорошо принимали в музыкальных салонах, даже играла перед царским семейством. За месяц жизни в русской столице христиане много слышала о декабристах, их женах, уехавших за мужьями в то опасное время, когда все живое не смело подать в защиту восставших голоса. Одни лишь женщины, отправляясь на вечное поселение, выражали непримиримость царю. И христиане отважилось тоже ехать в Сибирь. В самую распутицу со своей виолончелью сорок дней добиралась до Иркутска. Здесь устраивала концерты в благородном собрании у Волконских в доме генерал-губернатора. Видимо, полюбилась иркутянам, раз ее портрет, писанный акварелью Никитой Муравьевым, до сих пор висит в музее декабристов. Прослышав о сборах на север и о том, что с генералом отправляется его жена, Элиза упросила Екатерину Николаевну взять ее в качестве компаньонки. Муравьев пытался отговорить гостью от затеи путешествовать, но против двух дам, да еще француженок, он не смог устоять и зачислил Элизу в экспедицию. Накануне похода Муравьев вызвал к себе струвы, вручил ему большую сумму денег на дорожные расходы, подробную инструкцию путешествия и сказал, «Список лиц теперь уже окончательно утвержден. Всего 16 человек. В пути вы будете единоличным начальником. Все вопросы старайтесь решать самостоятельно. Инструкции придерживаться строго, не допускать никаких отклонений». «Но в отряде дамы», — возразил Струве, — Приемлем ли для них армейский режим подниматься на рассвете и целый день в седлах? Ничто не должно мешать походу, твердо ответил Муравьев и с сожалением добавил. Все-таки напрасно мы берем дам. Чувствую, хватим с ними конители. И как это я поддался на их уговоры. Но теперь ничего не поделаешь. В случае болезни дам вернуть с пути назад в Иркутск. Христиане берет с собой виолончель, с недоумением произнес Струвы. «Не понимаю, к чему вести на север музыкальный громоздкий инструмент? Ну что за прихоть?» «Тут моя вина», — уступил просьбе гостья. «Согласитесь, когда еще камчатки Аяну представится счастливый случай послушать замечательную игру Элизы?» Муравьев улыбнулся той обаятельной улыбкой, которая убеждала даже самого непримиримого спорщика. Глава вторая. В ночь перед походом Струве не спалось. Он вышел из дома на берег Ангары. Город спал под колыбельный, убаюкивающий плес,